зажигающую красивую мелодию. И казалось, что не Васька, задом идущий впереди хора, Так щеголевато и задорно перебирает ногами, Не Федька-блинок и спирь-кошмак, Бортники, только что прибежавшие с усоли в казаки, Так ловко идут в подголосках, Не Рябойчик-маз взвизговый диким степным взвизгом, Не Егайка-чувашин со своим круглым плоским, Теперь смешно серьезным лицом, Ладит своими лаптями со всеми в ногу, Не Запорожец заливается удалым посветом, там а делает все это какая-то огромная сила, которой эти люди не могут сопротивляться, делает в них, делает ими. «Кому мои кудри, кому мои русы?» — стройно вывел Васька и бросил. «Достанутся расчесать!» И снова еще огнене, еще и подхватил хор. «Ишь ты, падишь ты, что же говоришь ты? Достанется расчесать!» Степан и запорожцы с полумертвым Йоселем скрылись в одной из башен, там при воеводах за стенок помещался. Казаки, кончив песню, весело шли к блещущей реке и стругам вдоль берега, вытянутым балагурей смеясь. — А ну, ребята, теперь Васькину новую давайте! — крикнул кто-то. — Гоже он, сукин кот, песни складывать на собачился Ну, Васька, начинай! Васька за последнее время маленько отошел. Все вокруг было так необычайно, так дружно, так весело. Образ милой Гамартаджи уже начал тускнеть в его душе. Было и прошло, быльем поросло. От крови всякой он сторонился, а воля пьянила и его. «Да ну, Васька, какого черта?» И едва Васька, выждав момент, своим чистым голосом бодро начал. «Еще как-то нам, ребята, пройти». Как сразу дружно подхватил хор. Астраханское царство пройдем с вечера, А Саратов славный город на белой заре. Мы Самаре городочку не поклонимся, В Жигулевских горах не остановимся. Вот мы чалочки причалимся шелковые, Вот мы сходинки положим все кедровые, А таманушку сведем двое под руки, И Саулушка, ребятушки, он сам сойдет. «Как возговорит наш батюшка-атаманушка! Еще как бы нам, ребятушки, Синбирс, город взять!» И зашумела широкая песчаная отмель Самарская веселым походным шумом. И вдруг снизу легкий стружок под парусом показался. Дул добрый низовой ветер, и стружок бежал весело. Казаки бросили погрузку и гадали, кто и откуда это мог бы быть. Пристал стружок к песчаной и отмели, и все ахнули. То был один из казаков, которых послал Степан к шаху со своей грамотой. Лицо казака сияло радостью, наконец-то догнал своих. «Да где? Чуть не под Москвой!» «А где ж другие?» — кричали, сгрудившись, казаки. «А других всех тезики порубили», — отвечал гонец. «Как? Послов? Да что они!» И крупная брань повисла в воздухе. «Рассказывай и живо, распери так, и распери эдак. «Мне надо сперва атаману доложиться». Толпа бурно зашумела. «Рассказывай!» С гневными лицами напирали они на него. «От атамана не уйдет! А мы такие же казаки! Живо! Повертывайся!» И гонец, рослый молодой казак, с румянцем во всю щеку и с черными веселыми усиками, стал рассказывать толпе. Как передали они шаху на торжественном приеме грамоту атаманову, как недоволен был шах, что атаман надавал в ней себе всяких пышных титулов самовольно, как усмехнулся он, когда толмач вычитал ему, что казаки предлагают ему союз против государя московского. «А когда читал Толмач до того места, где атаман грозится прийти в случае чего, с двухсоттысячной армией батюшки, что тут было, — рассказывал гонец, — Толмач этот со страху едва бредет да все спотыкается, а шах как понял, как вскочит, и придворные все его за сабли схватились. Ну, похватали всех нас, и тут же всем, окромя меня, головы порубили, а кишки собакам бросили». «А ты, — Грозно говорит, — это мне, Шах, — ты иди домой и передай твоему разбойнику-атаману, что ты, иди атаман, дикая свинья, и что он, где Шах, бросит для тебя, атамана, живого или мёртвого на съедение псам». Тяжелая фигура вдруг Грозно выдвинулся из задних рядов, все оторопели. Весь красный, с гневно сверкающими глазами, Степан вдруг выхватил саблю и страшный удар в шею —